А со следующей карты на меня смотрел могучий и властный мужчина. Мы с ним были очень похожи, только челюсти у него казались, пожалуй, более мощными и тяжелыми, да и сам он был крупнее меня. Зато я точно знал, это гораздо медлительнее. Силящий он обладал поистине сказочной. В своей серой синей мантии, перехваченной в талии широким черным поясом. Мужчина стоял и смеялся. На груди у него покоился на крепкой серебряной цепи охотничий рог. Лицо обрамлено короткой бородкой, над верхней губой небольшие усы, в правой руке кубок вина. Внезапно какие-то добрые чувства проснулись во мне. И тут же в памяти всплыло его имя — Джерард. Потом появилось изображение ярко-рыжего, словно в огненной короне человека, одетого в красный и оранжевый шелка. В правой руке он держал меч, в левой кубок. В глазах той же синевы, что у Флоры и Эрика, плесали черти. Тонкий подбородок, борода, меч украшен золотой насечкой. На правой руке два массивных перстня и еще один на левой, соответственно с изумрудом, рубином и сапфиром. Это и был Блэйз. А потом возник еще один, похожий на Блэйза и на меня, черты лица почти как у меня, только помельче, а глаза и волосы как у Блэйза, безбородый в зеленом костюме для верховой езды. Он сидел на белом коне, причем конь на карте смотрел вправо. В этом человеке одновременно чувствовались и сила, и слабость, предприимчивость и полная отрешенность от мира. Он и нравился, и не нравился мне. Чем-то привлекая и отталкивая, звали его Брент. Я вспомнил это, лишь только взглянул на него. Итак, я знал их всех, помнил их сильные и слабые стороны, их победы и поражения, потому что все это были мои братья. Я вытащил из флоридной сигаретницы сигарету и закурил. потом откинулся на спинку кресла и стал размышлять о том, что успел вспомнить. Да, это были мои братья, все восемь странных людей, одетых в странные костюмы. Но я понимал, что именно так они и должны быть одеты, равно как и сам я должен носить черное с серебром. Мне вдруг стало смешно. Я понял, во что одет, что именно я купил в первом попавшемся магазинчике. Когда сбежал из Гринвуда, на мне были черные брюки, а все три купленные мной рубашки были серебристо-серого цвета. Пиджак тоже был черным. Я опять взял карты в руки, и передо мной появилась Флора в платье цвета морской волны, в том самом, в каком вспомнилось мне накануне. Следующая картинка изображала черноволосую девушку с голубыми глазами, как у Флоры. Ее длинные волосы свисали ниже пояса, она была в черном платье, на талии серебряный поясок. Мои глаза вдруг наполнились слезами, сам не знаю почему. Имя ее было Дейрдре. Потом последовала Фиона, волосы в точности как у Блейза или Бренда, а глаза мои, кожа жемчужно-белая, и сразу же во мне вспыхнула ненависть. Я быстро перевернул следующую карту, и там была Левелла с зеленоватыми нефритовыми волосами и глазами, в мерцающем серо-зеленом платье, перетянутом лиловым поясом. Глаза ее были влажные от слез, и выглядела она какой-то мокрой и печальной. Почему-то я был уверен, что она совсем иная, чем мы, но тоже моя сестра.